Учения посвященных. Отшельники преклонились перед Кришной как перед ожидаемым и свыше назначенным преемником Васишты. В глубине священного леса была совершена Срада или погребальная церемония над святым старцем, и сын Деваки получил знак верховной власти, посох о семи узлах. после того, как было совершено жертвоприношение огня в присутствии старейших отшельников, тех, которые знали наизусть все три веды. Затем Кришна удалился на гору Меру для размышления над своим учением и над путем спасения людей. Его медитация и его аскетические упражнения длились семь лет. По окончании этого времени он почувствовал, что подчинил свою земную природу природе Божественной и настолько отождествил себя с солнцем Махадевы, что получил право на имя Сына Божия. Тогда призвал он к себе отшельников, молодых и старых, чтобы открыть им свое учение. Они нашли Кришну очищенным и обновленным. Герой преобразился в святого, он не утерял свою львиную силу, но приобрел кротость голубки. Между теми, которые поспешили на призыв, находился и Арджуна, потомок царей солнечного цикла, один из пандавасов, лишенных престола куравасами, представителями лунного цикла. Молодой Арджуна был полон огня, но легко поддавался разочарованию и впадал в сомнения. он страстно привязался к Кришне. Сидя под кедрами горы Меру, с лицом обращенным к Гимавату, Кришна начал проповедовать истины, недоступные для людей, живущих в рабстве у своей чувственной природы. Он поучал их бессмертию души, ее возрождением и ее мистическому соединению с Богом. «Тело, — говорил он, — внешний покров души. есть нечто конечное, но душа, пребывающая в нем, есть нечто невидимое, невесомое, недоступное тлению, вечное. Изложение этого учения, принятого позднее Платоном, находится в первой книге «Бахагават-гиты» под видом диалога между Кришной и Арджуной. «Земной человек троичен подобно Богу, которого он отражает в себе». у него есть разум, душа и тело. Если душа соединяется с разумом, она достигает сатвы, то есть мудрости и мира. Если она колеблется между разумом и телом, она попадает под господство раджас, страсти, и вращается от предмета к предмету в роковом круге. Если же она подчиняется телу, она отдается во власть Тамас, безрассудств, неведению и временной смерти. Вот что может каждый человек наблюдать внутри себя и в окружающей среде. Книга 13-18 Бхагават Гиты. «Но», спросил Арджуна, «какова судьба души после смерти? Следует ли она все тому же закону, или она может избежать действия его? Она никогда не может избежать закона, и всюду послушно ему, отвечал Кришна. В этом и заключается тайна возрождения. Глубины жизни освещаются светом этой истины. По распадении тела, когда победит сатва, мудрость, душа поднимается в беспорочные области тех чистых существ, которые приобрели ведение единого. По распадении тела, В котором господствует «раджас» — «страсть», душа возвращается вновь в среду тех, кто привязан ко всему земному. Точно так же, если распадается тело, в котором преобладает «тамас» — «неведение», душа, затемненная материей, снова привлекается в лоно неразумных существ. Там же книга четырнадцатая. «Это истинно», — сказал Арджуна, — «но поведай нам теперь», — чему подвергаются в течение веков те, кто следовал мудрости и кто после смерти переходит в божественные обители. «Человек, застигнутый смертью во время молитвы», — ответил Кришна, — «испытает на небесах в течение долгого времени награду за свою праведность и затем возвратится на землю, чтобы воплотиться в святом и почитаемом семействе». но этот вид возрождения достигается весьма трудно в земной жизни. Человек, возрождающийся на земле, является с теми же способностями и тем же разумением, которые он имел в прежнем теле, и он начинает снова работать, чтобы усовершенствоваться. «Итак», — сказал Арджуна, — «добрые тоже принуждены рождаться и возобновлять телесную жизнь». Но поведай нам, о Господи, может ли для того, кто следует по пути мудрости, настать конец воплощением? Выслушайте, — сказал Кришна, — великую и глубокую тайну. Чтобы достигнуть совершенства, необходимо овладеть наукой единства, которое выше мудрости. Нужно подняться к божественной сущности, которая выше души и даже выше разума. Божественная та сущность, верховный тот друг, пребывает в каждом из нас, ибо Бог находится внутри каждого человека, но мало кто умеет найти его. Узнай же путь спасения. Когда вы познаете совершенную сущность, которая выше мира и которая заключена в вас самих, решитесь покинуть врага, принимающего форму желания». побеждайте ваши страсти. Наслаждение, доставляемое чувствами, подобно недрам, рождающим страдания. Не только делайте добро, но и сами будьте добры. Достигайте того, чтобы побуждение заключалось в самом действии, а не в плодах его. Отрекитесь от плодов ваших дел, чтобы каждое из ваших действий было подобно дару, приносимому Всевышнему. Человек, приносящий в жертву свои желания и свои дела, тому, от кого произошли начала всех вещей, кто создал Вселенную, достигает посредством этой жертвы совершенства. В духовном единении с ним человек приобретает духовную мудрость, которая превышает все дары, и он испытывает божественное блаженство ибо тот, кто находит в себе самом свое счастье, радость и свет, тот в единении с Богом. Знайте же, что душа, которая нашла Бога, освобождается от рождения и смерти, от старости и от страданий, и пьет воду бессмертия. Так излагал Кришна свое учение ученикам, и путем внутреннего созерцания подготавлял их постепенно к восприятию высоких истин, раскрывшихся перед его духовным взором в минуту просветления. Когда он говорил о Махадеве, его голос изменялся, и все черты лица его освещались внутренним светом. Однажды Арджуна в порыве смелости сказал ему, «Дай нам узреть Махадеву в его божественной форме». сможем ли мы лицезреть его? И тогда Кришна начал говорить с невыразимой силой о существе, которое дышит во всякой твари, обладает сотней тысяч форм, с бесчисленными очами, с лицами, обращенными во все стороны, и которое в то же время превышает все сотворенное всем объемом бесконечности, которое содержит в своем неподвижном теле всю движущуюся Вселенную, со всем разнообразием миров. «Если бы в небесах зажглось одновременно сияние тьмы, солнц», — сказал Кришна, — оно не сравнилось бы с сиянием Единого Всемогущего. Когда он говорил таким образом о Махадеве, зажегся в глазах Кришны луч света такой могучей силы, что ученики не выдержали его блеска и пали ниц, его ногам. Волосы на голове Арджуны стали дыбом, и, покорно сложив руки и склоняясь, он сказал, «Господи, Твои слова ужасают нас. Мы не в состоянии смотреть на высокое существо, которое Ты вызываешь перед нашими глазами. Его вид потрясает нас». Преображение Кришны изложено в 11 главе Бхагавад-гиты. Шуре изменяет смысл текста передавая всю сцену преображения, как не слова, а вид преображенного Кришны, потрясли Арджуну. Он просит Кришну вернуть свой прежний человеческий образ, так как у него нет сил выносить его преображенный вид. Далее Кришна поучал. «Многие рождения остались позади меня и позади тебя, у Арджуна. Я знаю их все, но ты не знаешь своих». И хотя я по природе моей не подлежу рождению и смерти, и есть творец всего сущего, тем не менее, повелевая своей природой, я проявляюсь собственной силой. И каждый раз, когда добродетель падает в мире, а порок и несправедливость преобладают, я делаюсь видимым, и таким образом я рождаюсь из века в век для спасения справедливого. для сокрушения злого и для восстановления праведного закона. Тот, кто воистину знает мою природу и мое божественное творчество, тот, покинув тело, не вернется к новому рождению, тот придет ко мне. Бхагават Гита, глава 4, 5:9. Говоря так, Кришна смотрел на своих учеников с кротостью и благоволением. Арджуна воскликнул. «Господи, ты сын Махадевы! Меня убеждает в этом твоя великая доброта. Твое невыразимое очарование — еще более, чем твой устрашающий блеск. Не только в бесконечности ищут тебя девы и стремятся к тебе, под человеческим образом любят они тебя и поклоняются тебе. Ни послушание, ни милостыни, ни веды, ни жертвоприношения — не стоит единого из взглядов твоих. Ты истина. Веди нас к борьбе, к подвигам, к смерти. И куда бы ни повел ты нас, мы последуем за тобой». В радости и восторге ученики теснились к Кришне, говоря, «Как мы могли не познать этого ранее? Сам Махадева говорит в тебе». Он ответил, ваши глаза не были еще отверсты. Я поведал вам великую тайну. Сообщайте ее лишь тем, которые могут вместить. Вы — мои избранные. Вы видите цель. Толпа же видит лишь часть дороги. И потому идите со мной проповедовать народу путь спасения».